Дима расплатился и повел нас к выходу, предложив прогуляться, раз уж погода к этому располагает. Однако меня к тому времени начало тяготить его присутствие. В сложившейся ситуации я увидела нечто сомнительное и даже неприличное, и сказала, что болтаться по улицам в вечерних нарядах нелепо. Мы вызвали такси. В машине Юлька как будто нарочно села впереди, а мне пришлось устроиться на заднем сиденье рядом с Димой. Он болтал о чем-то и вдруг взял мою руку, при этом смотрел в окно, а я сидела как на иголках, не зная, что делать. Торопливо освободить свою ладонь, когда он ухватился за нее вроде бы машинально, значило выставить себя истеричкой, а продолжать спокойно сидеть рядом, рука в руке — Было решительно невозможно. Он мог подумать, что я включилась в игру, если этот его жест был вовсе не машинальным, а вполне преднамеренным. Пока я ломала над этим голову, время шло, и я в конце концов приняла Соломоново решение. Сделала вид, будто вспомнила о мобильном, и якобы желая убедиться, что не оставила его в ресторане, начала искать в сумке, таким образом освободила руку легко и без демонстрации, с чем себя и поздравила. Дима этого, по-видимому, даже не заметил, и я вздохнула с облегчением, радуясь, что подозревала его зря и не успела наделать глупостей. Возле подъезда моего дома мы простились. Дима вышел из машины вместе с нами, но прощание получилось коротким и не очень трогательным. Я, махнув рукой, бросила «пока» и устремилась в подъезд, предоставив Юльке самой разбираться с ее знакомым. Она догнала меня у входной двери, когда я доставала ключи. «Занятный выдался вечерок», — сказала она. Я вошла в квартиру, включила свет в прихожей и дала волю своему возмущению. «По-моему, он нахал!» «Дима? Да брось ты!» Юлька неожиданно встала на его защиту. «Нормальный парень! Ты ему приглянулась гораздо больше, чем я, и он не стал рассусоливать, а сразу дал понять, что поначалу поставил не на ту лошадку». «Что за сравнение?» — фыркнула я. «Не комплексуй, ради Бога!» — взмолилась Юлька. «Это не твоя вина. Ты, как всегда, держалась образцово. Изо всех сил старалась слиться с мебелью. Кстати, и совершенно напрасно. Чем больше ты стараешься, тем меньше от этого толка. В глаза бросается не только твоя красота, но и высокая нравственность». «А не заткнуться ли тебе, дорогая?» Ласково попросила я. Конечно, у Юльки был повод на меня злиться, но я бы предпочла, чтобы ее гнев адресовался Диме. В конце концов, это он, а вовсе не я, вел себя так возмутительно. Юлька весело засмеялась, а я терялась в догадках. Задело ее поведение парня, или она видит в происходящем лишь повод языком почесать. «Ладно!» «Не первый раз ты у меня мужика отбиваешь», — заявила она шутливо. «Что ты болтаешь?» — возмутилась я, не помня за собой никаких грехов. «А Вовка, Мохов, ты что, забыла?» «Господи, это было в третьем классе. Какая разница? Я его любила. А на катке он носился за тобой и провожал тебя до дома. Я ему запретила». «Ага», — а он понуро брел следом на манер голодной дворняги. «Вот такая незавидная у меня доля», — заключила Юлька и пошла в ванную. Пока она принимала душ, я чувствовала себя Иудой и готовила оправдательную речь и гневное обличение Димы. «Ясно, парень он ненадежный, и слава богу, что это сразу открылось», а через год-два, когда Юлька успела бы выйти за него замуж и даже обзавестись детьми. Я попыталась представить ее замужней женщиной и вздохнула от умиления. Но тут вернулась Юлька, села за кухонный стол и заявила. «Если он тебе нравится, не стесняйся». — Иди ты нафиг со своим Димой, — ответила я, сообразив, что Юлька попросту надо мной смеется. — Он тебе не понравился? — спросила она, — причем серьезно. А я задумалась, пытаясь понять, какое впечатление на меня произвел Дима. С одной стороны, милый парень, веселый, услужливый, как выяснилось, без комплексов, с другой — За внешней уступчивостью и мягкостью угадывалось в нем нечто непоколебимое, как в староверке Марьи. Мысль эта пришла в голову в тот момент, когда Дима в середине фразы и без всякого перехода вдруг обратился ко мне с вопросом, может ли он меня проводить. И вызвали ее не его слова, а взгляд, которым они сопровождались. Он... Привык получать то, чего хочет, как будто читая мои мысли, заявила Юлька. И не терпит отказа, в общем, я уверена. У этого знакомства будет продолжение, он тебя в покое не оставит. «Посмотрим, что у него получится», — фыркнула я. Но Юлька смотрела серьезно. «Знаешь, был момент, когда сердце у меня вдруг ёкнуло. Что-то вроде предчувствия». Я взглянула на нее и ничего не ответила. Напускная бравада была ни к чему, а укреплять Юльку в ее мнении не хотелось. Немаловажной причиной этому послужил тот факт, что некое беспокойство в тот вечер почувствовала и я. «Идем-ка спать», — сказала я. Среди ночи я проснулась, пошла в туалет и обнаружила на кухне Юльку — Она сидела в темноте на подоконнике, подтянув к животу колени и обхватив их руками, и смотрела на фонарь во дворе. Лицо ее было сосредоточенным и даже суровым. Я шагнула в кухню, готовая разреветься от сочувствия к ней и успев возненавидеть Димку, который так не вмешался в нашу давнюю, ничем не омраченную дружбу. «Юленька!» — пролепетала я. — Не переживай так. Она повернулась и посмотрела на меня с недоумением. — Ты о Димке, что ли? — Вот дурында. Руки мои, устремленные к Юльке и готовые прижать ее к груди, повисли. — Какого черта ты тогда здесь сидишь? — Думаю. — О девушке, в чьей квартире мы были. Как хочешь, а нам надо ее найти. Не то не знать мне покоя ни светлым днем, ни темной ночью. Надо сказать, в нашем тандеме Юлька всегда была заводилой, и сейчас мне стало ясно — грядут испытания. Если подруге что-то втемяшилось в голову, то избавить ее от идей глупых и не очень — Возможным не представлялось. И я, как верный Санчо Панса, следовала за ней, радуясь и злясь, а иногда недоумевая. С какой такой стати мы все это делаем? Сейчас, похоже, был как раз тот самый случай. Юлька свесила ноги с подоконника, а я присела рядом с ней, решив не тратить время на бесполезные уговоры, и просто спросила. «Как ты это себе представляешь?» «Очень просто. Поговорим с ее близкими, выясним, где она. Если окажется, что девушка никуда не пропадала, я смогу спать спокойно». «Хорошо, давай. Для того, чтобы ты спала спокойно, я готова на любые жертвы. Только мы даже имени ее не знаем». «Буренкова Ольга Аркадьевна», — выпалила Юлька и, предваряя мой вопрос, объяснила. Я выяснила, кому принадлежит квартира. Прописана она на улице Чайковского, дом 86, квартира 17. «В субботу мы вряд ли застанем хозяев дома», — подумала я вслух. «Но попытаться можно». Утром, несмотря на выходной, я отправилась на работу. К обеду в моем кабинете появился Пашка, и с постным выражением на физиономии положил на стол лист бумаги. Сведения о Рагужанском Казимире Владиславовиче уместились в восемь строк, отпечатанных на компьютере. «Ничего нарыть не удалось», — вздохнул Пашка, — «взлясь и досадуя одновременно, признавать свое поражение он не любил. Впрочем, кто же любит?» Дата рождения и адрес. Дом принадлежит ему. Кстати, домик нехилый, судя по месту нахождения. Извини, развел он руками. Спасибо, что помог. Пашка ушел, а я уставилась на лист бумаги. Если верить паспортным данным, князю было тридцать девять лет. Мне он показался старше, должно быть, из-за седины в волосах. прописан в Санкт-Петербурге на Новой Литовской улице. Дом, принадлежавший ему здесь, находился в южном районе возле реки, где земля была чудовищно дорогой. Никаких ветхих построек там давно не осталось, и улица Мичурина сплошь была застроена коттеджами в два 3 этажа. Пашка, безусловно, прав, подобный дом тянул на очень кругленькую сумму. Я отправилась к Вадиму, решив, что сведения, добытые Пашкой, могут ему показаться интересными. Мне требовалось обсудить с кем-то происходящее или еще проще. Работник из меня, который день никудышный, а визит к Вадиму, какой-никакой предлог отлынивать от работы. Взглянув на лист, Вадим перевел взгляд на меня и сказал, я тоже попытался кое-что разузнать. «Тебе повезло больше?» — воодушевилась я. «Примерно так же. Судя по всему, парень он не бедный. Вопрос, каким образом он зарабатывает на шоколадную жизнь». «Сия осталась загадкой?» Вадим кивнул. «У него очень приличные знакомства в городе. В основном, конечно, выжившие из ума тетки вроде Аделаиды». Ну, тебе хорошо известно, как они разборчивы в связях и осторожны. От него они все просто без ума. Чем он их очаровал? Это как раз меня не удивляет. Вспомнив голливудскую внешность Казимира и его аристократические манеры, я пожала плечами. Мне кажется, что Аделаида в безопасности, добавила я, чтобы утешить Вадима. Но почему-то сама в этом отнюдь не была уверена, хотя Казимир вовсе не ассоциировался у меня с брачным аферистом, да и на обычного жулика был не похож. Пробыв в кабинете Вадима еще минут пятнадцать, я вернулась к себе и какое-то время работала вполне плодотворно. Юлькин звонок вызвал у меня сильнейшее недовольство. Но отказать подруге я не могла, тем более, что вчера мы договорились отправиться на розыске Буренковой Ольги. Так что очень скоро мы встретились с Юлькой на остановке возле супермаркета и покатили по проспекту на улицу Чайковского. Дом, где была прописана Ольга, находился в старом районе, сплошь застроенным пятиэтажками из красного кирпича и выглядевшим на редкость уныло. Даже буйно разросшаяся зелень, а кое-где и клумбы с цветами, общие впечатления изменить не могли. Здания тянулись друг за другом на одинаковом расстоянии, так что отыскать нужный нам дом оказалось несложно. Мы оставили машину возле гастронома и вошли во двор. Он был пуст. На скамейках возле подъездов не было ни души, и мамы с малышами тоже отсутствовали. Я подумала, что живут в таких домах в основном пенсионеры, а им в летнее время положено отдыхать на дачах. Дверь семнадцатой квартиры была обита искусственной кожей, нерванной и не грязной но все равно выглядевшей убого. Чувствовала, что в последние двадцать лет ничего здесь не менялось. Я позвонила и взглянула на Юльку, Мы не успели придумать маломальски сносного объяснения своему визиту, и сейчас я решила, пусть с родственниками Ольги объясняется моя подруга. За дверью послышались шаркающие шаги, затем щелкнул дверной замок, дверь приоткрылась, и в образовавшейся щели я увидела лицо женщины лет сорока, узкое, носатое, со злыми глазками». которые впились в меня с подозрительностью». «Вам кого?» — спросила женщина. Юлька выступила вперед и заискивающей улыбкой ответила. «Нам бы Ольгу». «Какую Ольгу?» — нахмурилась тетка. «Буренкову». «Ну, я Ольга Буренкова». Тетка еще не успела договорить, а до меня уже дошло. Вышел конфуз. «Девушка из той квартиры не могла быть Ольгой Буренковой, то есть я хочу сказать, тетка, что стояла перед нами, никак не могла быть жилицей той квартиры. Ни одна из увиденных там вещей женского гардероба ей явно не принадлежала». «Простите», — слегка растерялась Юлька, успев сообразить, что тетка подозрительна, и все наши расспросы наверняка воспримет в штыке. «Мы, наверное, ошиблись». «Вам принадлежит квартира по улице Пирогова, дом 8?» «Мне», — заявила женщина. «Вы ее сдаете? Кому?» «Никому. Квартира стоит сама по себе». Мы с Юлькой переглянулись. Подруга шагнула, придержала ногой дверь, чтобы Ольга ее не захлопнула, и заявила. «Тогда вам надо срочно обратиться в милицию». В вашей квартире кто-то поселился. В душе Ольги Аркадьевны явно наметилась борьба. С одной стороны, ей очень хотелось выставить нас без объяснений. С другой, жизненный опыт научил ее избегать поспешных решений, и она жалобно спросила, «Да вы кто?» Юлька сунула ей под нос свое журналистское удостоверение, и беспокойство Буренковой сменилось вяло текущей паникой. Я решила, что Ольга Аркадьевна, скорее всего, заподозрила в нас тайных агентов налоговой службы. от Оттого и темнит. Юлькин жест с удостоверением показался мне не очень удачным, и я, предчувствуя полное поражение, вздохнула. Ольга Аркадьевна долго изучала удостоверение, беспокойно подергивая плечами. Юлька, интуитивно поняв, что тетка на распутье, но грех за собой знает и от оттого боится, сказала сурово. — Так кто живет в вашей квартире? — Соседи нажаловались, да? — вздохнула Ольга Аркадьевна. Юлька кивнула с сочувствием. — Девчонка там живет, из района переехала. Хорошая вроде девчонка, одета прилично. Она учится? Работает? Учится. На юридическом. Но родители не хотели, чтобы она в общежитии жила. Вот и сняли квартиру. Видно, не бедные. «Вам ее кто-то рекомендовал?» — подала я голос. Ольга посмотрела на меня с недоумением. «Или вы объявление давали?» «Давала». — кивнула та. — В газете. Она на следующий день и позвонила. «У вас ее паспортные данные есть?» — спросила Юлька. А я напряглась. «Буренковой пора бы поинтересоваться. А с какой, собственно, целью мы задаем все эти вопросы?» Но она нырнула в квартиру, прикрыв дверь, а через минуту появилась вновь с листком бумаги в клеточку. Там были паспортные данные жилицы. Юлька извлекла из сумки записную книжку и тщательно все в нее переписала. Ольга Аркадьевна терпеливо ждала, поглядывая то на меня, то на Юльку. «Что ж», — сказала подружка, — «спасибо вам большое». «А когда вы видели Лену в последний раз?» 9 «Девятого числа. Она позвонила и ко мне заехала». «Деньги за квартиру привезла?» Мы попрощались и уже собрались уходить, когда хозяйка нас окликнула. «А чего соседи-то жаловались?» — запоздало поинтересовалась она. «Вы, главное, не беспокойтесь», — как могла утешила ее Юлька. И мы поспешили ретироваться, пока Буренкова окончательно не пришла в себя и не вызвала милицию — А с ментами, понятное дело, нам встречаться совсем не хотелось. «Саблина Елена Евгеньевна», — по дороге к машине бормотала Юлька, — «где ж тебя искать-то?» «Логично начать с родителей», — предложила я. Она из района, студентка, летняя сессия закончилась, вполне могла уехать на каникулы к своим». «Могла», — кивнула Юлька, — «вот только квартиру в этом случае оставляет за собой неразумно, если на все лето уехала. Допустим, девушка из состоятельной семьи легче два месяца платить за квартиру, в которой не живешь, чем в сентябре искать новую». Я была уверена, что моя логика безупречна, и не могла понять, отчего Юлька морщится, со мной не соглашаясь. «Не похожа она». «На студентку», — наконец заявила она. «Не похоже? Так ты ее ни разу не видела». «Что-нибудь в ее квартире позволило тебе предположить, что девушка где-то учится?» Тут я нахмурилась, и в самом деле ни компьютера, ни учебников, ни тетрадей, вообще ничего связанного с учебой не было. Зато тряпок оказалось более чем достаточно». Если Лена и была студенткой, то скорее нерадивой, и собственная внешность заботила ее много больше, чем приобретение знаний. Она могла соврать хозяйке, помедлив заметила я, сказать, что учится. А на самом деле? На самом деле она может заниматься чем угодно». но скорее всего предположила юлька о роде своей деятельности она предпочитает не распространяться в противном случае не вижу повода скрывать правду в замечании юльки было явно рациональное зерно я даже ощутила волнение и решила мы на правильном пути поедем к ее родителям предложила я «Можно попробовать», — кивнула подруга. «Очень хочется выяснить, чем она здесь занималась. Но этого родители могут и не знать». «Если девушка находится у них, у нее и спросим», — отмахнулась я, подумав, что чем скорее мы найдем девушку, тем быстрее вернемся к привычным делам, и мне не придется ломать голову, с какой стати нам прислали ключи от квартиры, где она жила». В общем, я возлагала на эту поездку большие надежды, и мне не терпелось оказаться в родном городе Лены. «Можно позвонить Пашке», — предложила я. «Пусть попробуют узнать, есть ли среди студенток юрфака девушка с такой фамилией, а заодно и все об Ольге Буренковой». Мы в этот момент уже направлялись в сторону объездной дороги. Я притормозила и набрала номер Пашкиного мобильного подозревая, что с работы он улизнул сразу вслед за мной. Пашка моему звонку не обрадовался, но обещал сделать все возможное, а я, взглянув на часы, решила, что на месте мы будем самое позднее через сорок минут». Районный городок, насчитывавший несколько десятков тысяч жителей, находился в 40 километрах от областного центра. Мы рассчитывали, что Ленина и родные до сих пор живут по адресу, где она была зарегистрирована. В город мы въехали через полчаса. На ближайшем доме увидели табличку с надписью «Улица Кирова» и уже через 10 минут тормозили возле нужного нам дома. Это было длинное, унылое строение из темных, почти черных бревен, с покосившимся крыльцом и распахнутой настежь дверью. Из машины мы видели коридор, начинавшийся от этой самой двери и упиравшийся в стену напротив. Оконные рамы давно следовало заменить. Покосившиеся наличники были выкрашены во все цвета радуги, что свидетельствовало о принадлежности комнат разным хозяевам. хотя могла быть и другая причина. «Состоятельные люди в таких домах не живут», — с сомнением глядя на меня произнесла Юлька. «Хотя, может, они оригиналы?» Последнее замечание оказалось пророческим. Оригинальности родителям Лены было не занимать. Правда, свести знакомство мы смогли лишь с одним из предков — Мы покинули машину и вошли в длинный коридор, откуда в обе стороны расходились двери, крашенные темно-коричневой краской. Пол в коридоре скрипел и прогибался под нашей тяжестью, и шли мы к заветной двери под номером четыре, как к поминному полю. Звонка рядом с ней не нашлось, после недолгих колебаний я постучала, а потом потянула ручку на себя. На полу возле порога лицом вниз и, раскинув руки, Лежала женщина в цветастом халате и тапках на босу ногу. Мы с Юлькой дружно ахнули и вознамерились орать, ни минуты не сомневаясь, что перед нами труп. Я уже открыла рот, чтобы заголосить «помогите!» во всю мощь легких. Но тут предполагаемый труп слабо шевельнулся и вроде застонал. «Она жива», — обрадовалась я, пытаясь отыскать мобильный и позвонить в скорую. Юлька же присела на корточки рядом с женщиной и зло чертыхнулась. «Что?» — постукивая зубами, спросила я. «Да она пьяная». «Правда?» Я все еще сомневалась в этом, но, обведя взглядом жилище, которое человечески можно назвать лишь с большой натяжкой, вынуждена была согласиться. Скорее всего, валяться на полу для этой женщины так же естественно, как мне спешить по утрам на работу. Всё здесь было убого и безнадёжно. Пробегавший мимо таракан заставил меня вздрогнуть. «Эй!» — Юлька потрясла пьяницу за цветастое плечо. «Эй! Вы слышите?» Если она и слышала, то сообщить об этом не смогла. «Бесполезно!» Услышали мы за своей спиной и повернулись. В дверь заглядывала бабка, лет восьмидесяти. Крючковатый нос ее взволнованно дергался, беззубый рот был скорбно поджат. «Пенсию третьего дня принесли. Теперь пить будет, покуда все не спустит». Юлька поднялась и шагнула к бабке. «Вы родственница?» «Нет, соседка». Довелось на старости лет с такими в одном доме оказаться. Хоть в приют сдавайся, покоя от них пьяниц нет. Хотя Танька, когда не пьет, ничего доброе. Она одна живет? Одна. Дочка Ленка как школу кончила, девять классов, так и укатила в областной центр. Учится? — Выучилась уже, работает. Девка хорошая, сюда не ездит. Танька, конечно, обижается. — А чего обижаться? Ленке пьянство это и в детстве надоело. Сейчас хоть Танька одна, а когда муж ее жив был, вообще беда. — То он запьет, то она, то оба вместе. Ленка училась хорошо, старательная, и говорила. — Мне тетя Фая... Лишь бы вырваться отсюда. Вот и вырвалась, значит. «А вы из ЖКО? Чего-то я вас не признаю». «Нет, мы Лену ищем. Она в отпуске. Мы подумали, может, к родным уехала?» Принялась я вдохновенно врать. «Ленка, считай, год как здесь не была. К матери на день рождения приезжала, телевизор ей подарила». А та запила, да и отнесла телевизор соседям за три бутылки водки. Ленка на мать обиделась, и сюда больше ни ногой. — А Татьяна к ней в город ездит? — Да вы что? У нее и денег на это нет. А если заведутся, так она их пропьет. — А Лена с кем-нибудь здесь дружила? — догадалась спросить я. — Как же? С Нинкой Головкиной... Та в соседнем бараке жила. Потом им с матерью квартиру дали, недалеко отсюда. «Вы адрес знаете?» «Да на что он мне? Дом я вам и так покажу». Мы вместе с бабкой вышли на крыльцо. Она ткнула пальцем в пятиэтажку, которая была хорошо видна отсюда, и сказала. «Первый подъезд. Квартиру не помню. Там спросите». Мы спешно загрузились в машину и направились к подруге Лены, очень надеясь, что нам повезет, и мы застанем ее дома. «Где же наша девушка?» — в который раз пробормотала Юлька.